Глава 23. Я держал фаэтон наготове на случай, если мистер Френклин захотел бы уехать вечерним поездом. Появление багажа, за которым по лестнице спустился сам мистер Френклин, не оставляло сомнений, что он впервые в жизни не изменил ранее принятому решению. Вы окончательно решили ехать, сэр, спросил я, когда мы встретились в передней Почему бы не подождать еще день или два? Вдруг мисс Рэчел передумает. В прощальную минуту весь заграничный лоск слетел с мистера Фрэнклина. Вместо ответа на словах он вложил в мою руку письмо, которое получил от Миледи. Основная его часть повторяла содержание письма, полученного мной. Однако в конце были добавлены несколько строк о мисс Рэчел, объясняющие твердость намерений мистера Фрэнклина. Вы наверное, удивлены тем, писала Миледи, — что я позволяла своей дочери держать себя в полном неведении. Пропал алмаз стоимостью 20 тысяч фунтов, а я была вынуждена только догадываться, что тайна пропажи камня для рэчел очевидно вовсе никакая не тайна, что на нее наложен необъяснимый обет молчания лицом или лицами, мне совершенно неизвестными. С целью, которой я даже не могу, «Предположить, можно ли допустить, чтобы от меня отмахивались подобным образом?» В своем нынешнем состоянии Рэчел это допускает. На ее нервное возбуждение больно смотреть. «Я не буду касаться темы лунного камня до тех пор, пока моя дочь не успокоится. Чтобы помочь этому, я без колебаний отказалась от услуг сыщика. Он, как и мы, сбит с толку». Посторонние не помогут разгадать эту загадку. Он лишь добавляет страданий мне, а Рэчел, заслышав его имя, и вовсе выходит из себя. Мои планы на будущее, насколько допустимо, определены. Я предполагаю увезти Рэчел в Лондон, отчасти чтобы успокоить ее мысли переменной места, отчасти потому, что там можно проконсультироваться с лучшими врачами. Могу я просить вас о встрече в городе? Мой дорогой Фрэнклин, вам на свой лад следует подражать моему терпению и ждать, как и я, более удобного момента. Вашу ценную поддержку в расследовании пропажа Алмаза Рэчел в своем жутком душевном состоянии по-прежнему считает непростительным оскорблением. Слепо избрав этот путь, Вы только усугубили груз тревог, который давит на нее, угрожая своими действиями, сами того не желая раскрыть ее тайну. Несправедливое обвинение вас в последствиях, которые ни вы, ни я не могли предвидеть, ничем не оправдано. Однако Рэчел не слушает доводов рассудка, ее остается только пожалеть. Мне горько об этом говорить, но вам пока лучше воздержаться от встреч с ней. Единственное, что я могу посоветовать, дать ей больше времени. Я вернул письмо искренне сожалея мистера Френклина, ибо знал, как дорога ему мисс Рэтчел. Словами леди ранили его прямо в сердце. Слыхали пословицу, сэр: даже после самой темной ночи наступает рассвет. Сейчас ночь очень темна, только и смог сказать я. Мистер Френклин сложил письмо миледи, Мои слова, похоже, мало его утешили. «Когда я привез сюда из Лондона проклятый алмаз», — сказал он, — «вряд ли в Англии можно было найти семью счастливее этой. Посмотрите, что с ней стало. Разметана, разобщена. Сам воздух этого места отравлен тайными и подозрениями. Помните то утро на зыбучих песках, когда мы говорили о моем дяде Гернкастле и его подарке? Лунный камень осуществил месть полковника Беттерадж. Да так, что он себе и представить не мог. С этими словами он пожал мне руку и направился к Фаэтону. Я спустился за ним по ступеням. Очень горько было наблюдать, как он покидает дом, где провел самые счастливые годы своей жизни. Пенелопа, расстроенная всем случившимся, вся в слезах прибежала пожелать ему счастливого пути. Мистер Фрэнклин поцеловал ее. Я помахал рукой, словно говоря «Вам можно, сэр». Из-за угла на него поглядывали другие служанки. Он из тех мужчин, кто нравится всем женщинам. В последний момент я придержал Фаэтон и попросил сделать одолжение и написать нам письмо. Он будто не слышал, о чем я просил, и только смотрел по сторонам, как бы прощаясь со старым домом и поместьем. «Скажите хоть, куда едете, сэр?» — спросил я, держась за фаэтон пытаясь хотя бы таким способом выведать его планы на будущее. Мистер Френклин вдруг надвинул шляпу на глаза. «Куда?» — переспросил он. «К черту!» — пони дернулся, словно оскорбленный христианин. «Благослови вас Бог, сэр, куда бы вы ни ехали!» — только и успел сказать я, пока он еще мог меня слышать. Какой приятный и добрый юный джентльмен! Приятный и добрый, несмотря на все недостатки и причуды. Покинув дом Миледи, он оставил после себя грустную пустоту. Длинный летний субботний вечер подошел к унылому безотрадному концу. Чтобы совсем не пасть духом, я закурил трубку и сел читать Робинзона Круза. Женщины, за исключением Пенелопы, занимали время пересудами о самоубийстве Розанны. Все они упрямо придерживались версии, что бедняжка украла лунный камень и наложила на себя руки от ужаса перед разоблачением. Моя дочь, разумеется, по-прежнему держалась прежнего мнения. Понимание мотива самоубийства Пенелопой сходилось с заверениями мисс Рэчел в собственной невиновности в одном. Они не объясняли тайного появления Розанны во фризинг и ее манипуляции с ночной рубашкой. Указывать на это Пенелопе не было смысла. От нее подобные доводы отскакивали, как дождевые капли от брезентового плаща. Следует признать, что моя дочь унаследовала мое высокомерное отношение к здравому смыслу и в этом качестве намного превзошла отца. На следующий день, в воскресенье, крытая карета, отвозившая мисс Рэчел к тете, вернулась пустой. «Кучер привез записку для меня, а также письменные инструкции для личной горничной Миледи и Пенелопы». Записка сообщала, что Миледи решила в понедельник забрать мисс Рэчел в свой дом в Лондоне. Письменные инструкции объясняли служанкам, какую одежду взять и в каком часу и месте встретиться с хозяйкой в городе. С ними должны были уехать большинство других слуг. После всего случившегося в нашем доме Мисс Рэчел не желала сюда возвращаться и решила ехать в Лондон прямо из Фризинг-Холла. Мне до получения дальнейших указаний предписывалось следить за домом и усадьбой. Остающиеся со мной слуги переводились на сокращенное жалование. Все это напомнило мне слова мистера Френклина, о разметанной и разобщенной семье, и невольно мои мысли перекинулись на него самого. Чем больше я о нем думал, тем тревожнее мне становилось за его будущее. Дело кончилось тем, что с воскресной почтой я отправил письмо к Эмердинеру его отца, мистеру Джеффко, моему старому знакомому, с просьбой сообщить, чем мистер Фрэнклин занялся по возвращении в Лондон. По степени унылости воскресный вечер Превзошел субботний. Выходной день мы закончили так, как его заканчивать сотни тысяч людей на этих островах. Задремав в кресле в ожидании времени, когда можно будет лечь спать. Как понедельник повлиял на остальных, я не знаю. Меня понедельник хорошенько встряхнул. В этот день сбылось первое предсказание сержанта Каффа о том, что я услышу новости о семействе Йоланд. Я проводил на станцию Пенелопу и личную горничную Миледи вместе с багажом для Лондона и бродил по поместью, как вдруг кто-то окликнул меня по имени. Обернувшись, я увидел дочь рыбака Люси Хромушу. Если не учитывать хромоту и худощавость, что есть, на мой взгляд, жуткий недостаток для женщины, Люси имела много привлекательных качеств в мужских глазах. В список ее достоинств входили смуглое живое умное лицо и прекрасные каштановые волосы. В списке злоключений числился костыль, а в сумме недостатков первым стоял строптивый нрав. Что ты хотела от меня моя милая спросил я. Где человек по имени Френклин Блэк?» — опираясь на костыль спросила девушка, пронзив меня свирепым взглядом, так не подобает говорить о джентльмене. если ты спрашиваешь о племяннике меледи, Будь так добра называть его мистер Френклин Блэк. Люси шагнула ко мне с таким видом, словно была готова съесть меня живьем. Мистер Френклин Блэк. «Убийца Френклин Блэк подойдет больше. Опыт общения с спокойной миссис Бететедж пришелся кстати. Когда женщина пытается вывести вас из равновесия, отплатите ей той же монетой. выведите из равновесия ее саму. Как правило, женщины готовы к любой вашей форме самообороны, но только не к этой. Иногда не требуется тратить сотню слов, достаточно одного, как и в случае с Люси. Я любезно посмотрел на нее и сказал «Вздор!». Девушка немедленно вспыхнула. Перенеся вес на здоровую ногу, она трижды ударила костылем в землю. «Он убийца! Убийца! Убийца! Это он принес смерть, Розанни Спирман!» Выкрикнула она во весь голос. Один-два человека во дворе оторвались от работы и подняли головы. Увидев, что это была Люси Хромуша и зная, чего от нее ожидать, они снова занялись своим делом. «Он принес смерть Разани Спирман? Что заставляет тебя так говорить, Люси? Разве это вас волнует? Когда это волновало мужчин? Ох, если бы она только относилась к мужчинам, как я, до сих пор была бы жива. Бедняжка всегда хорошо относилась ко мне, и я, по мере возможности, всегда старался также относиться к ней. Я произнес эти слова как можно более примирительно. По правде говоря, мне не хватило духа дразнить девушку новыми колкостями. Поначалу я заметил только ее норов, теперь я разглядел за ним отчаяние. В отчаянии простые люди нередко говорят дерзости. Мой ответ смягчил Люси Хромушу. Она опустила голову на костыль. «Я любила ее», — тихо произнесла она. «Розане страшно не повезло в жизни, мистер Беттередж. Злые люди плохо с ней обошлись и толкнули на дурной путь, испортив ее добрый характер. Она была ангелом и могла бы быть счастлива со мной. У меня был план вдвоем с ней переехать в Лондон под видом сестер» и зарабатывать на жизнь шитьем. А этот мужчина приехал и все испортил. Он околдовал ее. Не надо мне говорить, что он не хотел и ничего не знал. Должен был знать. Он должен был жалиться над ней. Я не могу жить без него, а он, ах, Люси, даже не смотрит на меня. Вот что она говорила. «Какая жестокость». Я ее убеждала, мол, ни один мужчина не стоит того, чтобы так из-за него убиваться. А она... Бывают мужчины, ради кого не жалко умереть, и он один из них. Я скопила немного денег, договорилась с матерью и отцом. Хотела увести ее от унижений, которые она здесь терпела. Мы бы сняли в Лондоне комнату и жили бы вместе, как сестры. У нее, знаете ли, было неплохое образование и хороший почерк. Иглой сноровисто работала. У меня тоже есть хорошее образование и хороший почерк. С иглой, правда, я не так проворно управляюсь, но могла бы научиться. Мы бы прекрасно прожили вместе. И что происходит сегодня утром? Что, скажите? Приходит письмо, в котором она пишет, что сбросила с себя тяжесть жизни». Приходит письмо, а в нем последнее «Прощай». «Где он?» Девушка оторвала голову от костыля меча молнии сквозь слезы. «Где этот джентльмен, о котором я должна говорить исключительно с почтением? Не так далек день, мистер Беттерадж, когда бедняки восстанут против богатых. Молю Господа, чтобы они начали расправу с него. Сделай так, Господи, чтобы они начали с него». Вот вам еще один пример обычной доброй христианки, пережившей обычный срыв, вызванный все тем же перенапряжением христианской добродетели. Даже приходской священник, хотя я, возможно, преувеличиваю, вряд ли смог бы образумить девушку в ее состоянии. Я же, в надежде услышать что-то полезное, всего лишь постарался, чтобы она не отклонялась от темы. И что тебе понадобилось от мистера Френклина Блэка, «Мне нужно его видеть». «Для чего конкретно?» «Я должна передать ему письмо». «От Розанны Спирман?» «Да». «Оно было вложено в письмо, адресованное тебе?» «Да». «Неужто во мраке забрежил свет?» «Неужели тайны, которые я жаждал узнать, раскроются сами собой?» «От меня требовалось немного подождать». «Сержант Каф уехал, а наваждение осталось». Хорошо знакомые признаки и симптомы подсказывали, что у меня вновь начинался приступ с сыскной лихорадки. «Ты не сможешь увидеть мистера Френклина, сказал я. «Должна и увижу». Вчера вечером он уехал в Лондон. Люси пристально посмотрела мне в лицо и поняла, что я говорил правду. Без единого слова она тут же повернула назад к Копсхоллу. «Постой», — окликнул я ее. «Я завтра ожидаю вестей о мистере Фрэнклине Блэке. Отдай мне письмо, я перешлю его с завтрашней почтой». Люси Хромуша выпрямилась и оглянулась. «Я обязана передать его из рук в руки, и никак иначе. Хочешь, я напишу ему и передам, что ты сказала. Напишите, что я его ненавижу, и вы не ошибетесь». «Да, но как же письмо? Если он хочет его получить...» «Пусть приезжает сюда и возьмет его из моих рук». С этими словами она заковыляла прочь к Копсхоллу. Мое самоуважение дотла сгорело в огне сыскной лихорадки. Я побежал за ней, пытаясь заставить ее продолжить разговор. «Куда там?» Я имел несчастье родиться мужчиной, а потому Люси доставляла удовольствие помучить меня отказом. В тот же день я попытал удачу с ее матерью. Добрая миссис Йолланд только плакала и предлагала накапать успокоительного из голландской бутылки. На берегу я нашел рыбака. Тот буркнул, что дело темное, и продолжал чинить сеть. Отец и мать Люси знали не больше моего. Оставался последний шанс. Написать на следующий день самому мистеру Френклину Блэку. Можете сами себе представить, с каким нетерпением я ждал почтальона во вторник утром. Он принес два письма. Одно от Пенелопы, прочитать которое мне едва хватило терпения, сообщавшая, что Миледи и мисс Рэчел благополучно обосновались в Лондоне. Во втором от мистера Джеффко говорилось, что сын хозяина уже покинул Англию. Прибыв в столицу, мистер Фрэнклин, очевидно, прямиком отправился в дом отца. Он появился не кстати. Мистер Блэк-старший с головой ушел в дела палаты общин, развлекаясь по вечерам любимой парламентской игрой под названием «Составление личного законопроекта». Мистер Джеффко сам сопроводил мистера Фрэнклина в кабинет отца. «Мой дорогой Френклин, почему ты нагрянул так неожиданно? Что случилось?» «Что-то неладное происходит с Рэчел. Я страшно за нее переживаю». «Очень сожалею». Но сейчас я не могу уделить тебе время. А когда сможешь? Мой дорогой мальчик, не буду тебя обманывать. Я смогу выслушать тебя после окончания сессии, но не минуты раньше. Спокойной ночи. Благодарю вас, сэр. Спокойной ночи. Так в изложении мистера Джеффко протекал разговор в кабинете. Разговор за порогом кабинета был еще короче. Джеффко, проверьте, в котором часу завтра утром, «Отправляется сквозной поезд. В шесть сорок, мистер Фрэнклин. Разбудите меня в пять. Уезжаете за границу, сэр? Уезжаю туда, куда меня довезет поезд. Сообщить вашему отцу, сэр? Да, сообщите, после окончания сессии». На следующее утро мистер Фрэнклин отправился в чужие края, куда именно никто не знал, включая его самого. Вести от него могли прийти из Европы, Азии, Африки или Америки. По мнению мистера Джеффко, он с равным успехом мог уехать в любую из четырех сторон света. Эта новость, исключив всякую возможность личной встречи Люси Хромуша и мистера Френклина, положила конец и моим дальнейшим попыткам разгадать тайну. Убеждение Пенелопы, что ее подруга покончила с собой из-за безответной любви к мистеру Френклину Блэку, подтвердилось. Этим все и кончилось. Содержалось ли в посмертном письме Розанны признание, которое она, как подозревал мистер Френклин, хотела сделать ему еще при жизни, определить было невозможно. Письмо вполне могло представлять собой всего лишь прощание с человеком из недосягаемого круга, открывающий ему секрет несчастной любви. Или наоборот, содержать полный и правдивый отчет о загадочных событиях, связь Розанны с которыми установил сержант Каф, происходивших с момента пропажи лунного камня и до самоубийства в зыбучих песках. На руках Люси Хромуша осталось запечатанное письмо Розанны, и печать не имели права вскрыть ни я и никто другой, включая родителей девушки. Все мы подозревали, что Розанна доверилась подруге и пытались ее разговорить, да всё без толку. То один, то другой из слуг, все еще считавших, что Розанна украла и спрятала алмаз, рыли и ковыряли песок между камнями на том месте, куда вели ее следы, но все их поиски были напрасны. Прилив сменялся отливом, закончилось лето, наступила осень. Поглотившие Розанну зыбучие пески поглотили вместе с ней и ее секрет. Как вы уже знаете, новости об отъезде мистера Френклина в воскресенье утром и прибытии в Лондон-Миледи мисс Рэчел после обеда в понедельник пришли ко мне с почтой во вторник. Среда прошла без каких-либо происшествий, зато четверг принес целый ворох новостей от Пенелопы. Дочь сообщала, что некий знаменитый лондонский доктор, призванный для обследования юной леди, Взял целую гинею, посоветовав побольше развлечений. Выставки цветов, опера, балы, список предлагаемых увеселений был обширен. К удивлению матери, мисс Рэчел с готовностью согласилась. К ним заглядывал мистер Готфри, вовсе не обидевшийся на кузину за холодный прием, встреченный в день ее рождения. К досаде Пенелопы он был принят благосклонно и немедленно включил мисс Рэчелл, в один из своих дамских благотворительных кружков. Моя хозяйка была не в духе и имела две длительные беседы с семейным юристом. Далее шли рассуждения об одной бедной родственнице мисс Клак. Я упоминал ее в рассказе о званом ужине по случаю дня рождения, как любительницу шампанского, сидевшую рядом с мистером Готфри. Пенелопа удивлялась, почему мисс Клак до сих пор не явилась с визитом. Несомненно, очень скоро она по своему обыкновению опять прилипнет к Миледи, и так далее, и тому подобное, типичные женские сплетни, что на бумаге, что в жизни. Ничего из этого не стоило бы упоминать, если бы ни одна причина. Я слышал, что после меня рассказ поведет мисс Клак. Если так, сделайте мне одолжение. Когда она будет говорить о вашем покорном слуге, не верьте ни одному ее слову. В пятницу ничего не случилось, разве что у одной из собак высыпали волдыри за ушами. Я напоил пса отваром из крушины и посадил на диету из бульона с овощами. Извините, что я написал об этом, невзначай вырвалось, можете пропустить. Вскоре я перестану оскорблять ваш современный утонченный вкус. Притом пес этот был добрым созданием и заслужил хороший уход. Суббота Последний день недели и моего описания. С утренней почтой прибыл сюрприз в виде лондонской газеты. Почерк на бирке с адресом озадачил меня. Я сличил его с почерком на вырванном из блокнота листке с именем и адресом ростовщика и опознал руку сержанта Каффа. Внимательно просмотрев газету, я обнаружил обведенную чернилами заметку в судебной хронике. Привожу ее полностью. Прочитайте ее так же внимательно, как это сделал я, и вы по достоинству оцените любезный знак внимания сержанта, отправившего мне газету». Ламбет. Незадолго до окончания заседания суда, мистер Септимус Люкер, известный торговец старинными драгоценными камнями, резными изделиями, печатками и прочим, обратился к мировому суде за советом. Проситель сообщил, что к нему несколько раз на дню пристают бродячие индусы, коих полным-полно на улицах. Предметом жалобы являются трое человек. После того, как их отгоняла полиция, они вновь возвращались и под видом сбора подаяний пытались проникнуть в дом. Когда их не впускали в парадное, они появлялись у черного входа. Помимо жалоб на навязчивость, мистер Люкер высказал опасение – что идет подготовка ограбления. В его коллекции множество драгоценных камней большой стоимости и классических в огранке, и шлифованных с востока. Всего день назад, по подозрению в попытке кражи, он был вынужден уволить опытного резчика по слоновой кости, как нам стало известно уроженцы Индии, и вовсе не уверен, что этот человек и фокусники-бродяги не действовали заодно. Возможно, они намеревались создать скопление народа, вызвать какие-нибудь беспорядки и под шумок проникнуть в дом. Отвечая на вопрос судьи, мистер Люкер признал, что не может представить каких-либо доказательств готовящегося ограбления. Уверенно он берется утверждать лишь о надоедливости индусов и вызванных ими заминках. Судья пояснил, что в случае повторения назойливого поведения Проситель может подать на индусов в суд, где с ними обойдутся по всей строгости закона. А что касалось ценного имущества мистера Люкера, он сам должен позаботиться о его сохранности. Он мог бы также обратиться в полицию и принять дополнительные меры предосторожности, которые она предложит. Проситель поблагодарил его милость и удалился. Один из древних мудрецов, говорят, советовал другим людям, не помню уже по какому поводу, во всяком деле видеть его исход. Геродот, История о том 1, глава 32, перевод Стротановского. «Видя перед собой исход написанного мной и помня, что еще несколько дней назад переживал, как я все это напишу, я вижу, что изложение фактов подошло к концу, и произошло это само собой». «В деле о лунном камне мы переходили от одной диковины к другой и кончаем самой главной среди них — исполнением трех предсказаний сержанта Каффа меньше, чем через неделю после того, как он их сделал. В понедельник я услышал о Йоландах, теперь об индусах и о ростовщике, причем мисс Рэчел в это время была уже в Лондоне. Вы видите, что я все изложил в худшем свете, хотя имею противоположную точку зрения. Если вы покинете меня и примете сторону сержанта, поверив уликам, если вы не видите никакого другого рационального объяснения, кроме того, что мисс Рэчел и мистер Люкер каким-то образом нашли друг друга и лунный камень должен быть в доме ростовщика, то, признаться, я не могу вас осудить за такой вывод. Я вел и привел вас в эту точку в потемках». В потемках же вынужден откланяться и покинуть вас. «Почему вынужден?» — спросите вы. «Почему бы не вывести тех, кто за мной следовал, на вершину полной осведомленности, на которой я теперь восседаю? В ответ могу лишь сообщить, что я действую, выполняя инструкцию, а инструкция эта, как я понимаю, была составлена в интересах истины. Мне возбраняется сообщать больше того, что мне было известно в то время». Проще говоря, я не должен выходить за рамки собственного опыта и повторять сказанное другими. По той причине, что эти люди сами все расскажут от первого лица. Рассказ о лунном камне задуман не как отчет, а как серия свидетельских показаний. Воображаю, как через 50 лет их будет считать какой-нибудь член семейства. Господи, как этот человек будет благодарен за то, что имеет дело не с чьими-то домыслами, а будто сам слушает выступление в суде присяжных. После долгого совместного путешествия здесь мы, наконец, расстанемся, надеюсь, что со взаимным расположением. Дьявольская пляска индийского алмаза привела нас в Лондон. Туда вам и предстоит отправиться, а я остаюсь в загородном поместье. Прошу меня извинить за сочинительские пороки, Я слишком много говорил о себе и, боюсь, вел себя с вами чересчур фамильярно. Я не хотел никого обидеть. С уважением поднимаю большую кружку Эли из подвальных запасов ее светлости за ваше здоровье и преуспевание. Желаю вам почерпнуть на страницах, написанных моей рукой, то, что Робинзон Крузо почерпнул из опыта жизни на необитаемом острове, а именно какое-нибудь утешение, которое в счете наших бед и благ Следует записать на приход. Прощайте.